Глава двадцать пятая. Где они? Наутов, в отличие от меня, слова сержанта не произвели никакого впечатления. Ждут на площади, отрапортовал жижик выпячивая грудь колесом. Ну, пойдем тогда, вздохнул капитан с сожалением поднимаясь из-за стола. Да не робей ты Миш, все нормально будет. В принципе, я и не сомневался, что все будет нормально. Вот только личность князя, хоть я его и не видел. вызывало во мне противоречивые чувства. С одной стороны, я понимал, что князь опытный политик, и, скорее всего, его прибытие на заставу связано с очередной политической комбинацией. С другой меня в о с х и щ а л а о с н о в а н н а я им гимназия. Наш учитель литературы Алексей Александрович всегда говорил, что государственность начинается с семьи и детского садика, что дети это б у д у щ е е страны, и что правительство забывшее про важность образования неминуемо проиграет в большой политической войне. И я наблюдая сначала за своими одноклассниками, а потом однокурсниками, был с ним полностью согласен. Большинству было плевать на знания, на поиск любимого дела и самореализацию. Все, что хотели, 80% м процентов моих знакомых, потусить на в п и с к е и списать полугодовую аттестацию. з д е ш н я я гимназия отличалась от наших школ, как небо и земля. Серьезный упор на практику, мотивированные гимназисты, престиж образования — все это сквозило в каждом движении, в каждом поступке гимназистов. Но ну ассоциальный лифт, позволяющий одаренным вольникам учиться в одном классе с дворянами, меня и вовсе восхищал. Быть гимназистом было почетно, образование ценилось, и это был, как я понимаю, лишь один из путей к обеспеченной жизни. Но ну, а человек, подобравший команду отличных управленцев, не мог не восхищать. Да я и не робею, поморщился я, просто как-то тревожно что ли. Это все аура, усмехнулся Оут, спускаясь вслед за Жижиком по лестнице. Хотя тебя не должно особо накрывать, у тебя своя, уго-го. Аура? переспросил я, действительно начиная ощущать, пусть и далекое, но настойчивое влияние. Аура у правителя. Кивнул Лоут, неосознанно ускоряя шаг. Третий ранг. Я видел князя дважды и оба раза хотелось упасть перед ним на колени. Хм, нет уж увольте. Не перед кем на колени я падать не собираюсь. Хотя раньше бы не ч ё л зазорным преклонить одно колено перед сильным лидером, но сейчас я сам иду по пути лидера. И все сильные мира сего могут быть для меня только союзниками или партнерами, но никак не сюзеренами. Слышать такие речи из уст мальчишки, конечно, смешно, но я знаю, куда иду и вижу свою цель. Пусть она и кажется слишком далекой, слишком нереальной, но все тот же Алексей с а н ы ч любил повторять: целься в луну, даже если промахнешься, все равно окажешься среди звезд. Михаил окликнул меня: "Оут, ты смотри при князе так не зависни". Мы как раз выходили с территории казарм. И здесь влияние княжеской ауры ощущалось еще сильнее. Не думаю, что получится, усмехнулся я, накоро с приводя свой внешний вид в порядок. Это ж насколько тяжело находиться рядом с ним. Князь отлично контролирует ауру, успокоил меня Оут. Но гильдейским сейчас не позавидуешь. Это точно, согласился я, выворачивая на главную улицу. Сэр, жиже, к от чего-то не спешил нас догонять, все больше и больше замедляя шаг. Разрешите остаться в казармах? Не разрешаю, холодно ответил Оуд. Терпи, сержант, это отличная тренировка. Нам еще. Капитан покосился на висящий под крышей Макрис. Хм, ну ты понял. Есть терпеть. Уныло отозвался Жижек. Так тошно. Жижак. Молчу, молчу. Я мысленно хохотнул, сохраняя на лице маску невозмутимости. Все-таки Жижек забавный тип, который умеет разрядить любую ситуацию. Вон они! Оуткивнул головой в сторону любопытной компании, выстроившейся на площади. Слева стоял Дионисий, забыл его отчество, вроде бы Викторович. Рядом с ним Акакий Иванович, представитель князя. По центру находился кряжистый мужчина, похожий на медведя, на его плечах висел меховой плащ, а сам он был одет в строгий сюртук. Издалека лицо князя было видно плохо, но окладистая борода сразу же бросалась в глаза. Князь с интересом рассматривал обильно потеющих представителей гильдий, которые явно чувствовали себя не в своей тарелке. Да что там не в своей тарелке? Им явно было плохо. Чем ближе мы подходили, тем лучше было видно, как корежит гильдейских. Женщина то краснела, то бледнела, крепко вцепившись в руку своего спутника. Но ну, а мужчина еле стоял на дрожащих ногах. По его лбу катились р у ч ь и пота, а мимика его лица казалось живет своей жизнью. Правый глаз дергался, губы то скатывались трубочкой, то растягивались в неестественной улыбке. Барщит, князь, шипнул мне Оуд. Еще немного и несколько будет спрашивать. А чего с них спрашивать? Удивился я. Может, они его все не знали про выкрутасы Гонди? Ты вроде разумный парень, покачал головой Оут, но иногда такой наивный. Все они знали, просто их сделали козлами отпущения. И вообще ты в курсе, что ваши уги были сюрпризами? В смысле? Нахмурился. Ребята ничего такого не говорили. Зато мне Олег много чего рассказать успел. Скривился Оут и про изношенные пружины, и про гремучее зеле в коленных суставах, и про дисбаланс встроенных накопителей. Я сглотнул, а по спине запоздало пробежал холодок страха. Я, конечно, подозревал, что подарок гильдейских будет с подвохом, но чтобы до такой степени. Ох, не зря мы пригласили отца Мирона. Ох, не зря. Славик бы точно не увидел эти подарочки. Опыт еще не тот. Если б н е кузнец хана бы вам пришла на пятой минуте боя, подтвердил мои мысли Оуд. И где только такого спеца нашли? Сам расскажет, шипнул я понижая голос, поскольку до князя оставалось с д е с я т о к шагов. Он теперь с нами до конца. Добрая весть, а теперь делай как я. Кивнул Оуд, переходя на чеканный шаг и повысил голос на ходу обращаясь к князю. г л а в а заставы капитан Оуд для доклада прибыл. Конец его фразы закончился одновременно с последним шагом, и мы с капитаном замерли перед князем. Мое тело сработало само, сказалась память предков, и строевой шаг у меня вышел не хуже, чем у капитана. Князь одобрительно хмыкнул и с интересом посмотрел на нас. Сбоку с облегчением выдохнули гильдейские, а я наоборот напрягся. Стоило князю посмотреть мне в глаза, как на плечи навалилась с в и н ц о в а я г л ы б а Захотелось упасть на колени и склонить голову, забиться в к а к о й н и б у д ь у г о л или щель, хоть куда. Лишь бы избавиться от невыносимой тяжести взгляда. Я скрипнул зубами, чувствуя, как колени на перекорм о е м у желанию и воле начинают подгибаться. Помогу. Слева послышался тихий голос отца. Выше нос племяж, д о неслось справа. Тело налилось силой, дрожь прошла, и я гордо выпрямил спину. Князь хмыкнул и наклонил голову набок, вперяя в меня свой пронзительный взгляд. И недавняя невыносимая тяжесть показалась мне легким перышком. От дичайшей нагрузки з а х р у с т е л и кости, заскрипели сухожилия, а по верхней губе побежало что-то теплое и мокрое. Терпи, еле слышно шипнул о у т которому тоже приходилось несладко. Эх, как бы мне сейчас пригодилась поддержка рода, моих дедов, прадедов и так далее. но, увы, вместо них я почувствовал лишь присутствие нашего классного до святозара. Стало чуть полегче, но в следующий же миг тяжесть навалилась с новой силой. Но хуже всего, что мне резко захотелось в туалет, и когда я уже почти сдался, не выдержав двойного давления, прямо передо мной появилась едва видимая тень р и ф Она склонив голову набок, один в один как князь посмотрела на меня с любопытством. Упасть на колени на глазах у любимой — обидно, но бывает и такое. Обделаться перед ней — да чёрта с два. Мои плечи сами собой распрямились, мышца свело, а сам я твердо взглянул в глаза р и ф Та задумчиво усмехнулась и, бросив напоследок обнадеживающий взгляд, исчезла. Селион. Князь прикрыл глаза, и давление тут же исчезло, словно его и не было. Ежели все гимназисты такие. То я спокоен за будущее нашей земли. Я промолчал, не зная, что на это отвечать и как вообще обращаться к князю. Когда я узнал, что гарнизон заставы вместе с гимназистами сумели отбить волну, я не поверил. Князь холодно посмотрел на Оута, но увидев запись, князь покачал головой, а я на миг увидел перед собой не могущественного и уверенного в себе правителя, а уставшего воина. В бороде появились проблески седины, под глазами темные круги от хронического недосыпа, а лоб испещрен многочисленными морщинами. Да и на эмоциональном плане князь излучал прежде всего вселенскую усталость. 3 0 8 демонов. Князь повернулся к своему представителю. Я правильно сказал, Акакий Иванович, не считая сотни мелких паучков и дюжины вспомогательных конструктов. О как! Князь запустил пятерню в бороду. И взглянул на управляющего золотым мечом. А вы что скажете, Дионисий Викторович? Ведь это вы, если не ошибаюсь, подарили Пятерке Дубровского уги. По итогам вчерашней схватки на счету у Пятерки, точнее Семерки Дубровского, свыше двухсот поверженных демонов. А учитывая, что для выполнения задания нужно было одолеть всего двадцать, то на лицо десятикратная норма и за всю историю Золотого меча. Князь едва заметно прищурился, и Дионисий Викторович неожиданно икнул. В общем, управляющий, несмотря на свой хлещеватый вид, дураком не был, поэтому сразу понял намек. Пятерка Дубровского поставила новый рекорд и пока что в ы р в а л а с ь на первое место в наших состязаниях. Ого, мы что обошли Громова? И если пятерка Громова не успеет набрать 20 очков до конца месяца, то... Практика гимназистов завершается сегодня, перебил Дионисия князь. Но Дионисий тут же погрустнел. Наши зрители? Вместо них прибудут выпускники гимназии. Князь все-таки п о д с л а с т и л Пилюлю. Что ж? Дионисий с явным сожалением посмотрел на меня и вопросительно взглянул на князя. Тогда можно я? Можно, подтвердил князь, и даже нужно. Хлыщ откашлялся, принял пафосную позу и торжественно провозгласил. За великолепную игру и достойное поведение, <кхм> негромко кашлянул князь и управляющий тут же ускорился. Пятерка Дубровского награждается высшей наградой наших состязаний, а именно золотым мечом. д и о н и с й шагнул ко мне и на вытянутых руках протянул мне красную бархатную подушку, на которой красовался золотой меч. По причине недомогания Романа Дубровского меч вручается представителю пятерки. Михаилу Иванову. Князь едва заметно усмехнулся, но управляющий этого не заметил. Я же молча пожал плечами. Ну а что поделать, если у меня такая фамилия? Прошу, Дионисий торжественно вручил мне клинок и тут же затараторил. Но и это еще не все. Наши зрители настолько прониклись вашим достойным поведением, безграничным мужеством и высочайшей доблестью, в особенности. Что мы решили сделать подарки каждому участнику текущих состязаний? В руках Дионисия, как по волшебству, появились забавного вида очки, точь в точь, как у нашего физика Тараса Ивановича. о к у л я р инженера для уважаемого Милослава, управляющий, вручил мне закрытый футляр. Бионический протез второго ранга для достойного Мирона. Дионисий сунул мне второй футляр и, извиняясь, добавил: «Изначально мы планировали г р о м о в о й молот». Но посчитали, что протез будет нужнее. Я благодарно кивнул, в очередной уже раз меняя первоначальное мнение о Дионисии. Грамота торговца первого ранга для Филиппа Крудау. Дионисий Викторович протянул мне туго свернутый свиток с золотой сургутной печатью. Сбоку, не сдержавшись, присвистнул о у т и даже князь с удивлением взглянул на управляющего. Про гильдейских я и вовсе молчу. Те смотрели на Дионисия. Как на предателя рода человеческого. А вот этот Макрис подарок непревзойденному Михаилу, который без сомнения стал любимчиком наших зрителей. Управляющий протянул мне небольшую коробку, похожую на те, в которых обычно дарят обручальные кольца. Это необычный Макрис. Он позволит при активации обратиться к нашим зрителям практически из любой точки нашего мира. Ого, на мой взгляд, это самый крутой подарок. Возможность обратиться к сотням тысяч людей бесценна. Похоже, так считал только я и, судя по г о р я ч и м глазам, сам Дионисий. Что князь, что Оут отнеслись к подарку как к чему-то несерьезному. Ну а подарок Роману я вручу лично, ес, yes, э uh, когда он придёт в себя, так же как несравненным Алексею Громовой и Айни Пылаевой. Ну и, конечно же, остальные гимназисты также получат именные подарки. И статус почетных участников Золотого Меча. Благодарю вас, Дионисий Викторович, кивнул князь, перехватывая беседу в свои руки. Ну а теперь нам предстоит решить один важный вопрос. Князь перевел свой тяжелый взгляд на задрожавших гильдейских. Совет г и л ь д и й обвиняется в намеренном покушении на гимназистов моего княжества. Я уж молчу о намеренном разрушении инфраструктуры заставы, взятой моим княжеством в аренду. Так вот, что мы здесь забыли. Аренда хитро придумана, наверняка еще л е т э д а к насто. Неужели гильдии хотят объявить дворянству и лично мне войну? Князь говорил спокойно и даже тихо, но каждое его слово будто выжигалось в мозгу. Но ну, а стоило ему сказать про войну, как гильдейские и вовсе перестали дышать. Я могу простить покушение на себя, веско произнес князь, но не на детей. Гильдейские побледнели, а женщина и вовсе попыталась упасть в обморок. Но сегодня вашу судьбу будет решать Михаил. Князь кивнул на меня, а я чудом сдержало хватившие меня эмоции. Вот же старый интриган решил столкнуть лбами дворянства и гильдии, оставшись в стороне. Я посмотрел на настоящего передо мной мужчину в меховом плаще, которому казалось, было плевать настоящую на улице жару, и поклонился. Я до сих пор не понимал, как обращаться к князю, и, к сожалению, не услышал о т о у т а или д и о н и с и я подсказок. Что ж, кажется, еще в школе я читал одну интересную книгу про попаданца, и в ней князь требовал обращения на ты. Благодарю тебя, княже. Судя по удивлению, которое так и хлынуло со всех сторон, я сделал что-то не то. Гильдейские уже выплатили контрибуцию. Князь вопросительно посмотрел на гильдейских. И мужчина то краснее, то бледнее проблеял. Это какая-то досадная ошибка. Мы бы не в жизнь. Я скажу так. Мне не нужно было смотреть на гильдейских, чтобы чувствовать их страх и ненависть. Или управляющего Гонди к вечеру доставляют к нам, или, боюсь даже представить, что сделают с вами родители моих друзей. Увы, но управляющий Гонди исключен из гильдии на прошлой неделе, и действовал он на свой страх и риск. Вот же подстраховщики ч ё р т о в ы Дурное дело не хитро, мигом сообразили, как задним числом увольнять неугодных. Что до раненых? Лучший целитель уже на пути на заставу. Выдавила себя г и л ь д е е ц Жизнью клянусь, что каждый из гимназистов будет жить. Более того, каждый из попавших под удар волны получит малый курс укрепления тела. М -м -м, наша пятерка тоже получит всего лишь малый курс. Я тут же уцепился за слова гильдейца, чего имени я так и не удосужился запомнить. Ваша пятерка получит средний курс, скрипнул зубами мужчина. А лежащий при смерти Роман высший. Мужчина со злостью пихнул локтем свою спутницу, и та выйдя из с тупора согласно кивнула. Роман Дубровский получит высший курс укрепления тела. И все. Князь с разочарованием посмотрел на меня. У вашей пятерки и у тебя, Михаил. Разве не осталось больше никаких претензий? От лица нашей пятерки будет говорить наш лидер Роман Дубровский. Я пожал плечами. Когда придёт в себя. Что до меня лично, конечно, у меня остались претензии, но где я и где гильдии? с ч и т а е ш ь что ты слишком слаб, чтобы тягаться с ними, предположил князь. Ну или не предположил, а попытался взять меня на слабо, спровоцировать на глазах у всех зрителей золотого меча. Это очевидно, я улыбнулся князю. Мне еще учиться и учиться. А по вашему ночному бою и не скажешь, покачал головой князь. Что ты, что твои друзья действовали на уровне шестерок-семерок? А ут, князь кивнул на капитана и вовсе исполнил на уровне десятки. Если это слабость, то что тогда сила? Во-первых, княже, нам помогали почти все жители заставы. И торговцы с их зеллями и свитками, и простые люди. Я в самый последний момент удержался от того, чтобы упомянуть Кабула и его товарищей. Думаю, такая слава не пошла бы им на пользу. Один только грозовой свиток гнев небес, чего стоил. Опять же, уги, подаренные уважаемым Дионисием. Я посмотрел на гильдейских, решая про себя, стоит говорить про подлянки в предоставленных ими угах или не стоит. Решил не раскрывать к а р т ы раньше времени и продолжил. Поэтому да, я трезво оцениваю наши и свои возможности. Увы, но пока что я слаб. На что ты готов пойти ради силы? В к р а т ч е в о уточнил князь, смотря на меня своим не мигающим взглядом. На все, твердо ответил я, если оно не заденет мою честь, не погасит волю или не притушит огонь любопытства. Достойный ответ, немного помедлив, промолвил князь. Тогда вот тебе моя награда. В руках князя появился свиток со знакомой мне печатью и гербовая нашивка. Михаилу Иванову авансом даруется дворянство. Уут, не сдержавшись, победно хлопнул меня по плечу, но я радоваться не спешил, ожидая подвоха. И ему выделяется надел в нашем княжестве с правом покупки недвижимости на данной заставе. Так, последнее это здорово, а вот насчет надела нужно все хорошенько разузнать. Наверняка там есть какой-нибудь сюрприз. Михаил обязан доказать свое право на владение над делом в срок до инициации, иначе дворянство будет аннулировано. А вот и подвох. Помимо этого все гимназисты будут немедленно доставлены к стелле, чтобы каждый мог повысить ранг. А вот это хорошо. Не знаю, остался ли на заставе Кабул и его статуи, и вряд ли мне получится это выяснить. И дар от меня лично. Князь сунул руку за пазуху и вытащил оттуда черную перчатку с вьющимися по ней серебряными узорами. Михаил Иванов имеет право вызвать на дуэль любого одаренного, будь тот дворянин, р о д о в и ч или княжеский чиновник. Неплохо. Вот только почему так занервничал Оут? Михаил Иванов имеет право немедленной аудиенции со мной. Тоже интересная опция, которой я вряд ли воспользуюсь. Михаил и в а н о в имеет право объявлять войну за сферы влияния, но должен действовать строго по положению чести. А это, скорее всего, свинья гильдейским. Князь все же не отказался от мысли наказать их моими руками. Михаил и в а н о в имеет право на н а й м приключенцев и основания своего родового святилища. Так, но ну это понятно. Попытка привязать меня к земле. Спасибо, но нет. Этот момент я для себя уже решил. И последнее: Михаил и в а н о в по достижению совершеннолетия и при условии отсутствия у меня наслед, р у г и х наследников, оговорка князя про других наследников была настолько очевидная, что ее точно заметили все вокруг. Мне же после фразы про достижение совершеннолетия и отсутствие наследников резко р а з о н р а в и л а с ь и сама речь князя и его чёртов подарок. имеет право претендовать на должность выборного князя. Князь протянул мне перчатку, и я машинально ее взяв, н е в е р я щ е посмотрел на хмурого капитана. Похоже мне только что подложили здоровенную свинью. Князь только что практически открытым текстом заявил, что в случае чего именно я буду его наследником. Интересно, меня сейчас будут убивать или для начала похитят. И еще больше интересно, какие цели преследует сам князь. Я криво улыбнулся и выдавил из себя благодарю княжа. После чего перевел взгляд на перчатку, да так и остался стоять с открытым ртом. Десница князя. По умолчанию плюс один крангу воина, плюс один крангу инженера, плюс один крангу мага. После присяги плюс два крангу воина, плюс два крангу инженера, плюс два крангу мага. Особенности. Ранги полноценно функционируют, пока перчатка надета. При снятии происходит безвозвратная потеря ранга. Для полноценной работы необходимо принести присягу князю. Скрыто, скрыто.